Глава тридцать девятая. Алиса. леса бутерброд. Мама поворачивается с тарелкой в руках, на которой аппетитный бутерброд из венских вафель, куриного филе и шпината. «Мам, не волнуйся, я поела, правда». Подхожу, целую мать в щёку и закидываю ремешок сумки на плечо. «Когда успела-то?» Качает мама головой. Или опять мутит. «Нет, всё хорошо, мам, правда. Я встала рано, успела съесть творог с фруктами». Натягиваю кроссовки и смотрю в приложении «Далеко ли такси». Уже подъезжает к нашему коттеджу. «На связи. Хорошего дня тебе на работе». «Пока, солнышко». Мама приобнимает меня, отставив тарелку со вздохом. «Я сегодня пораньше вернусь, а папа будет уже поздно вечером. Он за оборудованием с Андреем уехал. Я после пар к Руслану, наверное, сразу». Договорившись с мамой, что в салон свадебных платьев и в ателье съездим завтра, мы прощаемся до вечера. Я выбегаю к уже ожидающему меня у ворот автомобилю. Усаживаюсь на заднее сиденье и включаю наушники. Надо прослушать записанную на аудио теоретическую часть диплома еще раз перед сегодняшней предзащитой. Немного укачивает. Раньше меня в автомобиле никогда не укачивало, но беременность, похоже, внесла свою лепту. Да и вообще, обращаю внимание, что как-то долго едем, хотя пробок особо по пути не было длинных. Вы в объезд поехали? Я так опоздаю. Вытаскиваю наушники обращаюсь к водителю. Или там перекрыто было? Но водитель мне не отвечает. Вы меня слышите? Я вообще-то опаздываю. В ответ снова полный игнор. Что за дела? Может, он глухой? Но нигде в машине объявления о том, что меня везёт слабослышащий водитель, я не обнаруживаю. Я вообще так к вам обращаюсь. Приподнимаюсь в сиденье и касаюсь плеча водителя. Сядь. Получаю резкий рёв в ответ и едва ли не заваливаюсь от испуга. Я от неожиданности обратно на сиденье. Пульс взрывается, в ушах дробью отдаёт и будто ватой закладывает. В ноги от ужаса даёт жаром. Похоже, что меня похитили. Дерьмо. Паника накрывает душным колпаком, воздуха не хватает. Задыхаюсь, ощущая, как низ живота уходит в тонус. Дёргаю ручку двери, закрыта Да и вряд ли бы я выпрыгивала на скорости, тем более с ребёнком в животе. Я замираю, пытаюсь успокоиться и собраться с мыслями. Какой план? Незаметно выуживаю телефон из кармана. Связи нет. Как это вообще? Глушилка в машине? Это, блин, такси вообще? Или я не посмотрела, в какую машину села? Вот же мать вашу. Куда вы меня везёте? Стараюсь, чтобы голос звучал твёрдо и уверенно. Из лекции по криминальной психологии прекрасно помню, что если жертва похищения ведет себя загнанно, то это может сильно раздражать похитителя. Поэтому не ною и не дерзю, стараюсь быть на равных». «Узнаешь», — отрывисто бросает водитель в ответ. «Но на желание связать меня, изнасиловать и выбросить в лесу мотивацию этого псевдотоксиста не тянет. Он скорее доставщик». «Но кто заказчик?» Откидываюсь на спинку сиденья, пытаюсь выровнять дыхание. Паника мне совсем ни к чему. Мысли трезво сложно в такой ситуации, тем более будучи накачанной гормонами беременности. Но ты вообще-то без пяти минут дипломированный психолог Алиса. Так что давай, помоги себе сама. Вдох, пауза, выдох, пауза. По кругу несколько раз, пока ритм сердца становится ровнее. Немного мышечной релаксации по Якобсену. Снова концентрация на дыхании. Сердце, конечно, все еще напряженно чистит, но смарт-часы фиксируют снижение пульса значит уровень адреналина падает Мне нужно быть с ясной головой чтобы дальше не происходило прикасаюсь сначала к помолвочному кольцу а потом к золотому крестику подаренному папой на 20 лет я дочь алексея шевцова бывшего командира подразделения разведки я невеста и будущая мать ребенка руслана шторма чемпиона мира по боксу в тяжелом весе да хрен собачий вы меня запугаете кто бы вы ни были Смотрю в окно, стараясь запомнить дорогу. Авто съезжает с трассы и петляет в гаражах и складах. Ожидаемо. Потом останавливается возле одного из гаражей, ворота которого открыты. Возле ворот мужик лет пятидесяти в недешёвом костюме, а с ним ещё трое помоложе, свита. Один из миньонов подходит к машине и открывает дверь. «Вылезай!» Командует мне и, ухватив за плечо, выдёргивает из машины. «Руки убери свои грязные!» Шиплю, резко высвобождая плечо. К моему удивлению, Верзила меня отпускает. Но кивает вперёд на того, в костюмчике, задавая направление. Подхожу ближе к остальным и, подняв бровь, смотрю в упор на главного. Стремный такой, лицо желтоватое, как у гипотозника со стажем. Глаз один в неестественном прищуре. Да и аура у него какая-то неприятная. Будто зад хвостю отдаёт. Даже не то чтобы на уровне запаха, скорее жизненной такой, желчью. Алиса Алексеевна. С мерзкой улыбочкой тот немного склоняет голову. Рад познакомиться. Ждёте взаимности? Складываю руки на груди. Адреналин теперь не просто сердце чистить заставляет, а работает как надо. Держит злость на уровне защиты, не позволяя страху затопить по самое горло. Представились бы для начала. Мужик на вопрос не отвечает, вместо этого пялится во все глаза. И взгляд такой, с историей, я бы сказала. «Узнаю этот тон и этот взгляд», — качает головой, усмехаясь. «Вы так похожи на своего отца Алиса. И на мать тоже, очень». «Удивительное рядом, правда?» «Генетикой называют». Мужик перестаёт ухмыляться и прищуривается. «Надо с дерзостью притормозить. Но сейчас это единственное, что помогает мне не сползти в истерику. Потому что мне страшно. Конечно же, мне страшно». Антон Валерьевич Ермолаенко. Протягивает руку, будто мы на светском приёме. Я его руку, конечно, игнорирую, на что он смеётся. «Ну, точно, Шевцова!» — качает головой. «Будь мы в мире фантастики, дорогая Алиса, члены вашей семейки бы умели убивать взглядом». «Значит, вот откуда ветер дует. Папин старый друг?» «Зная папу, не сомневаюсь, что таковые имеются. И думаю, на отца у этого мужика приличный такой зуб. Даже становится интересно, за что же». «Мама или другая причина?» «Мы и другие способы знаем. рисуй на лице милую маниакальную улыбку. Очень много способов. Он ведь понимает, что ему кранты». «Ладно, девочка. Лицо его внезапно становится злым. Но точно перверт. Мама с её опытом диагноз поставила бы более точно. Слушай сюда. Посидишь тихонечко, сериальчик посмотришь». А если жених твой сделает всё, что мне нужно, заработает деньги, на которые я рассчитываю, то свадьбу вашу переносить и не придётся. Считай, что ты здесь для мотивации. Груди торкает, неприятное чувство разливается. Что этому мужику надо от Руслана? Чего вы хотите от него? Бой. Всего лишь бой и победу. То, что он умеет и делает регулярно. Подпольные бои, особенно без правил, это то, во что скатываются невостребованные спортсмены-бойцы. Пытаются выжить и заработать привычным способом, но увязают в такой трясине, что потом чаще всего уже и не выкарабкиваются. Никто туда по доброй воле не идёт. И эта трясина очень не прочь затянуть и тех, кто туда совсем не стремится. Уверена, он им отказал чётко и понятно. Если эти сволочи решили прибегнуть к такой аргументации, как моё похищение, теперь Руслан будет готов на любые их условия. Это же крест на его карьере. Огромный, жирный, позорный крест».